Так или иначе, но Усвитл ко всем этим шепоткам, рапортичкам и болтовне относился довольно серьезно, резня могла значительно ухудшить баланс рабочей силы, и потому у карантинной вохры в этот день прибавилось головной боли. Надо было теперь кроме политических еще и блатных серьезно сортировать. Вдруг в разгар этого хиппежа через ящики генгруза перепрыгнул какой-то морячок, крикнул поспешавшему в этот момент по другую сторону проволочного забора Кириллу. — Эй, Киря, ты тут такого хера не знаешь, Градова Кирилла? Кирилл споткнулся. — Да это, собственно говоря, я и есть Градов Кирилл. собственно говоря, передразнил морячок, потом сощурился юмористически. Ну иди тогда, встречай дядя, Хе -хе -хе -хе. к тебе там пассажирка приехала. Какая еще пассажирка? удивился Кирилл. Слово пассажирка морячок произнес. с каким-то особым издевательством. Ему очевидно было неловко перед самим собой, что он делает одолжение какой-то пассажирке, ищет какого-то градова, который к тому же оказывается паршивым старым хмрем, как видно из традскистов. Кирилл этот тон уловил и почему-то жутко заволновался. Как в тот день, двенадцать лет назад, когда ему позвонил следователь НКВД и попросил зайти поклякать. Все пассажиры уже на площадке, нелепо сказал он и показал в сторону проволочного забора, за которым толпились зеки. Маричок расхохотался и ярким батя говорил про пассажирку. А не прозечку. Он кнул большим пальцем себе за плечо в сторону шаровой стены правого борта Феликса и пошел прочь, почти уже поняв, в чем дело, и отказываясь верить, Кирилл осторожненько, как будто этой осторожностью еще можно было что-то предотвратить, пошел к причалу. Он осторожненько огибал ноги кранов и штабели генгруза и вдруг в десяти метрах от себя увидел спускающуюся по главному трампу знакомую старуху. В первую секунду у него как бы отлегло от души все-таки не то, в чем он был почти уже уверен, просто какая-то знакомая по прежней жизни старуха. Может быть, из высланных все-таки не Цецилия явилась, ведь не может же быть. Следующей секундой он понял, что это как раз и была его законная супруга Цецилия Наумовна Розенблюм, а вовсе никакая это там знакомая старуха сутулая или согбенная, под немыслимым числом туго набитых сумок и овощек. Она неуклюже шкандыбала вниз по трапу, юбка, как всегда, наперекос, тонкие ноги в немыслимых ботах, еще более немыслимый, как будто с картины Рембрандта, бархатный берет, свисающий из-под него сильно траченные сединою рыжие космы, пудовые груди, не вмещающиеся в явно маловатое пальто. Казалось, она сейчас рухнет». под тяжестью своих сумок и этих грудей и всего этого шоколомляющего момента и впрямь вот ее первый шаг на колымскую землю и она споткнулась о бревно зацепилась за канат разъехалась в луже и упала коленкой в грязь мотнулся за ее спиной и даже вроде бы сильно ударил ее между лопаток большой как капустный кочан бюст Карла Маркса, который и сам, словно зэк, из-за проволоки выпирал частями лица из ячейка воськи. Ну, естественно, на борту Феликса расхохоталась вахтенная сволочь, а на причале охотно заржала вохра. Кирилл бросился, подхватил жену сбоку под мышки, она глянула через плечо. Сразу узнала, рот ее с нелепо намазанными губами распахнулся восторженным и долгом, как пароходный гудок, крике, кирию, родной мой, целенько, целенько моя приехала солнышко, бармалолон целует то. что он мог поцеловать из неловкой позиции, а именно ее молодое ухо и отвисшую сильно припахивающую котлетой с луком щеку. Тут, казалось бы, самое время похохотать молодежи, глядя на любовную сцену двух огородных пугал. Однако почему-то и пароходная команда, и вахра немедленно отвлеклись по своим делам. предоставив пугалам упиваться наедине своей встречей. Для успешного издевательства нужно, конечно, чтобы объект как-то реагировал, злился ли, сгорал ли от стыда. Данный же объект, то есть воссоединившаяся супружеская пара, был настолько далек от окружающего, что над ним их охотать становилось неинтересно. Не исключено, впрочем, что у некоторых представителей охранной молодежи жалко эта сцена тронула какие-то струны в душе, смутно напомнила о непрерывной и неприходящей российской тюремной беде. Во всяком случае, все пошли по своим делам, а двое однодневных спокойно, без всяких подгребок спустили с борта на причал основное цели на добро. два ковровых чемодана от прежних попашенных времен и ящик с классиками марксизма. Не никак не могли сдвинуться с места. Вдохновенно сияя от чами и положив руки на плечи Кирила, Цецилия вещала, будто со сцены: Кирил, мой любимый, если бы ты знал, сколько муку я перенесла за эти двенадцать лет. Если тебе что-нибудь передавали, не верь, я была тебе верна. Всех мужчин отвергала, всех, а их было немало, Кирилл, знаешь ли, их было немало. Кирилл все еще не мог прийти в себя. Ну, что ты говоришь, целенькая? Что ты говоришь, я не понимаю. Как ты оказалась здесь, на этом, на Феликсе Дзержинском? Она победоносно рассмеялась. Все оказалось не так сложно. Она приехала по путевке Политпросвета. Каково? Меня зачислят здесь в штат вечернего университета марксизма-ленинизма. Вот так, мой дорогой.、К、смелости города берет. Вот так. Она пошла к самому Никифорову в сектор Цика, и он после долгого разговора дал добро. Нет, нет, ничего такого, о чем ты думаешь, между нами не было, ну если не считать, ну нескольких красноречивых взглядов с его стороны, ну все же он понял, что она не из этого числа, проявил настоящий партийный подход к серьезному делу.